Глава шестая. Лидочка. Глистов у Лидочки, разумеется, не оказалось, и Галина Петровна утратила к девочке всякий интерес. К тому же быстро выяснилось, что пятилетний ребенок — крест не только тяжелый, но еще и удивительно неудобный. Лидочку невозможно было завернуть в папиросную бумагу и убрать куда-нибудь подальше, в шкаф. А возня с не кстати порванными колготками, еще более не кстати заданными вопросами, совсем не входило в планы Галины Петровны. А эти умильные и медоточивые гули-гули, которыми награждали Лидочку все встречные и поперечные, ах, какая куколка ваша внучечка, ах, у нее же совершенно ваши, Галиночка Петровна, глазки. Во-первых, никакая внучечка Галине Петровне была не нужна, ей, в конце концов, только исполнилось 44 года, а выглядела она едва на 35, а во-вторых... и в главных, и глазки, и повадки, и этот быстрый поворот головы, и даже, Господи, движение, которым Лидочка придвигала к себе тарелку, Галина Петровна, за четыре года вдовства, почти позабывшая животное живое омерзение, которое вызывал в ней муж, с ненавистью следила за тем, как сквозь пухлое веселое тельце подвижной хорошенькой девочки проступает, будто в кошмарном сне, Лазарь Линд. Это был его взгляд из-под лобья. Его улыбка, его руки, фаланги его пальцев. Его угловатая косточка на запястье, его манера быстро, будто украдкой прикасаться к ее бедру, так что Галину Петровну физически простреливала от отвращения, как от удара об угол локтем, самым живым его, беззащитным электрическим уголком. — А ну не лезь ко мне, платье помнешь! Лидочка, неуклюже пытавшаяся приласкаться, испуганно сжималась, втягивала голову в плечи, смотрела темными жалкими глазами, точно так же, как это делал Линд. Господи! Конечно, ребенок был ни в чем не виноват. Но сама Галина Петровна, она-то в чем была виновата? Растить Борика было не в пример проще. Но все проще, когда тебе девятнадцать лет. К тому же Борик прекрасно довольствовался сам собой. А Лидочка, еще не успевшая отвыкнуть от родительской любви, про которую Борик никогда и не знал, липла к Галине Петровне совершенно инстинктивно, как звереныш, которого проще всего успокоить не словом, а теплым боком, родным запахом, согревающим дыханием, всем тем, чего у Галины Петровны не было и что категорически невозможно добыть за деньги. Няньки все такие же наглые, безмозглые, нерасторопные, как во времена Борикиного детства, были готовы за определенную мзду вытирать Лидочкину попу и следить, чтобы она жевала с закрытым ртом. Но любить ее они не желали совершенно. Ее вообще больше никто не любил. И Лидочка постепенно, день за днем, осознавала это все яснее. Вернее, не осознавала, конечно, много ли она понимала в свои пять лет. Просто привыкала, как привыкает цветок, переставленный из подоконника, где было и солнце, и прирученный сквознячок, и голубая лейка со сладкой отстоявшейся водой, в какой-то дальний угол, не настолько темный, чтобы можно было позволить себе умереть, но мучительно невозможный по сравнению с прежним обжитым раем. И самым немилосердным было то, что память об этом рае не засыхала, как все остальное, а наоборот, росла и наливалась, такой сочной болезненной силой, что Лидочка иной раз начинала рыдать без всякой причины, даже визжать, поднимаясь на высоких нотах, почти до нестерпимого звона циркулярной пилы. Совершенно напрасно. Нянька, привыкшая к детским истерикам, просто выходила из комнаты, справедливо полагая, что свои нервы дороже, а до грыжи все равно еще никто не доорался. А Галина Петровна, составшая как-то раз Лидочку, На пике звукового припадка просто влепила ей качественную и равнодушную оплеуху. Лидочка лязгнула зубами и замолчала. Раньше ее не били. Никто. И никогда. Тяжелее всего было, что с ней никто не разговаривал. Не считая, конечно, самых элементарных коммуникаций. Подойди, подай, положи, ложись спать, отстань, отвяжись, не трогай. Мамочка рассказывала много интересного. Папа тоже. Лидочка вспоминала, как уютно было сидеть между родителями на диване, чувствуя щекой нежную мамочкину руку, прохладную, как молоко, и тихонько вытягивать очень интересную пеструю нитку из папиного свитера. «Ты думаешь, дадут путевки?» – переживала мамочка. «Да куда они денутся?» – весело говорил папа. они дадут, так я местком в заложники возьму». «А кто такие заложники?» Немедленно оживилась Лидочка, бросаясь на новое слово, как котенок на шуршащий газетный бантик. «Те, которые за воротник закладывают регулярно». «Кого закладывают?» Пораженная Лидочка замерла, разинув рот и забыв про нитку. «Никого, а что? Водку всякую и прочий алкоголь закладывают за воротник. Это значит, пьют много и не по делу. Алкоголики, словом». «Значит, в месткоме все алкоголики?» Догадалась Лидочка, и мамочка мягко повалилась от смеха на диван. «Видишь, даже ребенок все понимает. Не будет у нас никаких путевок». «Нет, будут». «Вот увидишь, папа даже встал, но как жук, пойманный Лидочкой за нитку, тотчас вернулся и с жучиным же жужжанием принялся тормошить брекающуюся дочку. «Ах ты, барбариска хулиганская!» Ты зачем мне свитер распустила? Родного отца померу голым решила пустить. Лидочка вереща забрыкалась, отбиваясь толстыми ножками. Не тормоши ее так, она спать не будет, вступилась мамочка и тоже пожалела пострадавший свитер. Смотри, что ты натворила, а? Как только вытянуть сумела. И зачем тебе эта нитка? Красивая, объяснила Лидочка, пытаясь отдышаться и нисколечко не боясь. Правда красивая? согласилась мамочка видишь какая цветная называется меланж. и это было еще одно слово еще одна история и они все не кончались и не кончались пока заложники из месткома дали, наконец папе путевки и они поехали на черное море замечтавшаяся лидочка еще плохо умеющая отличать воспоминания от реальности вздрагивала от тихого стука с которым шлепалась а пол книга, соскользнувшая с ее колен, и мамочка тотчас исчезала, словно ее никогда и не было. Лидочка вздыхала, сползала вслед за книгой с дивана и устраивалась с ней уже на полу, стараясь не хрустеть страницами. Шуметь у Галины Петровны было нельзя. Еще нельзя было бегать, прыгать, устраивать под столом домик, натянув скатерть так, чтобы образовалось таинственное сумеречное логово, необыкновенно уютное, все в золотых солнечных прожилках, среди которых роились тоже золотые и похожие на мушек пылинки. Лидочка мысленно загибала пальцы. Играть в мячик, скакать, расковыривать обивку и обои, пачкать все фломастерами, выпрашивать пирожок до того, как пришла пора обедать, тоже нельзя. Это было трудно, очень трудно. В сущности, Лидочка жила как породистая баллонка. Четыре раза в день ей на полупрозрачном коллекционном фарфоре подавали правильную еду, а после завтрака — чай, овсяная каша с вареньем, теплая булочка, желтое масло, твердый сыр. И перед полдником — молоко, хрустящее печенье, пара яблок или банан — выводили на прогулку во двор. Ведомственный, тихий, отделенный от реального мира кованым забором с чугунными завитками — и колючими пиками. На прогулке можно было немного побегать или покачаться на визгливых металлических качелях под присмотром, разумеется, только уже не одной, а целого десятка нянек, причем каждая ревниво следила за вверенным ей детятей, чтоб был толще, бойчеи и пригляднее остальных. лузгли семечки, хвастались хозяйским богатством, детскими выходками и капризами, «А мой-то, а мой как даст мне этим ведерком по голове?» Мой-то, круглый, важный, весь в импортном, наличествовал тут же неподалеку и сопя пытался выкорчевать куст бурого от осеннего стыда боярышника. Не запрещали детям ничего, во всяком случае дурного. Хорошего просто не замечали, видимо, потому что его было мало, перебрав содержимое барских шкафов Неизбежно переходили к холодильникам, захлёбываясь, докладывали, чем и когда угощались, что стащили, чем побрезговали. Кухарок и домработниц презирали. Чёрная кость, обслуга, поломойки. Сами до уборки не унижались никогда. Раззадорив себя рассказами о жратве, тащили из авосик пакеты, голосили, призывая каждое своё чадо, совали в замасленные, разинутые, как у птенцов, рты путерброды с икрой, нежную сдобу, ломти ароматной буженины, торопливо заглатывали объедки, не угощали друг друга никогда, и детям не разрешали. Еще чего, будто у них самих жрать дома нечего. Закормленные ведомственные отпрыски, впрочем, и сами не торопились вершить добро. В доме водились либо наглые, набалованные, мордастые борчата,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 Лидочка это знала. Она вообще знала много больше, чем положено было человеку ее лет. «Да читай, Господи!» — разрешила Галина Петровна. «Не рви только и фломастерами не молюй!» Лидочка кивнула еще раз и безошибочно вытянула из тесного, чуточку взлохмаченного книжного строя самый потрепанный, даже как будто немного теплый том. «Это был подарок молодым хозяйкам»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 не обидную смешинку, взять сливок самых свежих, негустых, следовательно и нежирных, а в недостатке их и цельного молока. Желтки растереть до бела с мелким просеянным сахаром, спешать со сливками, поставить в кастрюле на огонь, мешать, пока не погустеет, но не вскипятить, но не вскипятить, повторила Лидочка до той поры и не подозревавшая, что мороженое вообще приготовляют,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 Забегала по квартире, собирая Лидочкины вещи с ужасом понимая, что не знает, где что лежит. «Чёртова нянька! Завтра же уволю развела, бардак, ленивая сука! Колготки твои где?» — спросила она у Лидочки. И врач посмотрела удивлённо. «А, плевать! Не её собачье дело, в конце концов, тоже мне цацо! Рылом ещё не вышло, чтобы меня критиковать!» Галина Петровна...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 «Парфюм beautiful 1986 года рождения от Эсте Лаудер. Новинок Галина Петровна не пропускала никогда. В цирк они не пошли, конечно. Но сладость и тепло данного обещания еще долго-долго питали наголодавшееся Лидочкиное сердце. Спортивные секции отпали сразу. Галина Петровна была категорически против всяких девушек с веслом и прочих безобразных кариатит. Девочка должна быть девочкой.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 Потрясённо выдохнула она, ища округлившимися глазами Лидочку. «Туда даже даунов безногих принимают!» Рявкнула Галина Петровна и раздражённо швырнула шубу на пол. Вывернутую, освежованную, теперь уже окончательно и бесповоротно мёртвую. «Скажите, пусть Люся в шесть её оттуда заберёт. И не орите так, ради бога, у меня мигрень». Домработница хотела было что-то спросить,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 дубовые с бронзовым литьем и позолоченными стрелками. И в такт им, коротко и страшно выдыхая, бормотал линд. «Амол из гевен амайсе, он демайсе из горних тфрейлях». И снова «Амол из гевен амайсе». «Что он говорит?» — спросила Галина Петровна. «Что он говорит? Вы понимаете?» «Нет», — сказал врач. «Вряд ли это вообще имеет смысл».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 Она вдруг с тихим, отчетливым ужасом поняла, что муж, должно быть, ничего не понимает. Ни того, что лежит перед ним, ни причины ее недовольства, эта отвисшая старческая челюсть, мутной желтизной залитые невидящие глаза. Очень может быть, что он и ее-то не узнает. Господи, ну, конечно, им уже почти восемьдесят.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 И Галина Петровна вдруг на секунду дико, до слабости, до испарина испугалась, будто была маленькой девочкой со всем ребенком, которую безжалостно, даже весело, бросал в лесу один единственный известный ей взрослый. — Что-то, ты перепудрилась, белая вся, как снеговик, — недовольно присудил Линд, пытаясь справиться с Ширинкой. И это тоже было совершенно ненормально. Никогда он не называл ее так, мать. И никогда не критиковал, даже в мыслях. Галина Петровна это точно знала. Вываляйся она хоть в саже, хоть в перьях, хоть в самом дерьме. И с Ширинкой у него никогда никаких проблем не было. Вот уж с чем у Линда все и всегда было отлично. Тем не менее, вечер у Андриковых прошел безупречно. Линд блистал даже больше обычного, сыпал парадоксальными остротами и затанцевал дам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 мясную солянку с маслином и лимончиком, молодую картошку, предусмотрительно и мелко нарезанную домработницей телячью отбивную. Все это малоаппетитное месиво подогревалось до температуры в 36,6 градуса и с хлюпаньем и чмоком отправлялось в рот. Согласно новейшей теории Линта, это был наиболее результативный способ усваивать из пищи все содержащиеся в ней полезные вещества. День, когда Линд вылил в тарелку в компанию к венгерскому гуляшу тушеной капусте и паровой куриной котлетке стакан сладкого чая, стал для Галины Петровны днем окончательного прозрения. Линд поболтал ложкой мерзкую жижу, подумал и с хитрой ухмылкой принялся крошить туда же берлинское печенье. том работница незаметно перекрестилась и ушла на кухню. Галина Петровна сглотнула тошнотворный комок. Не омерзения, нет, страха. Сомнений больше не было. Лазарь Иосифович Линд, академик АН СССР, лауреат, член и каузов, всего, чего только можно, окончательно и бесповоротно свихнулся. Однако это надо было еще доказать. Всегда нетерпевший врачей, Теперь ленты вовсе стал совершенно неуправляемым. Ни о каком обследовании речи быть не могло. Ну, ни психовозку же Галине Петровне было ему вызывать. Она отчаянно впервые в жизни пожалела, что сама же с треском вышла из дома Николаевича много лет назад. А ведь Николаевич, пожалуй, мог бы хозяина, если не заставить, то хотя бы уболтать. Но поздно, поздно. Времени прошло столько, что и не разыщешь. Генерал Седлов еще лет десять назад сказал как-то мимоходом, что «Мажордом-то ваш бывший из органов уволился, пьет, говорят, по-черному, но язык за зубами держит крепко. Вот что значит хорошая школа». Николаич, давным-давно удавившийся на пике похмелья в своей однокомнатной одинокой клетушке, молодцевато кивал, гордясь, что не подвел старых товарищей. жизнь свою прожил гнусно, но честно, как настоящий чекист. От отчаяния Галина Петровна пригласила в гости психиатра, раздобыла по знакомым целого профессора, толстого, круглого, похожего на жизнерадостное пасхальное яйцо. Профессор с удовольствием принял приглашение и часа два кушал с академиком чай, ловко и незаметно, как кот, загоняя линта вопросами, самые разнообразные логические тупики. Но Линд, как назло, был безукоризнен, хлебово своего не намешивал и все словесные пасы собеседника отбил с легкостью, достойный себя самого. Профессор, запросивший за визит сто рублей, облобызал Галине Петровне ручку и на прощание заверил, что Лазарь Иосифович психически совершенно здоров. И вообще, истинный гений имеет право на некоторые странности, Тем более возраст почтенный, но для такого почтенного возраста, уж поверьте моему опыту, все более чем в порядке. Галина Петровна демонстративно вытерла руку о подол и выдала профессору 50 рублей вместо обещанной сотни, чтоб знал паразит. Но прошло еще несколько месяцев, и светлые промежутки, вроде того, на который попал психиатр, стали реже. Линд начал плохо спать и часто замирал на полуслове, уставившись всем обвисшим, застывшим лицом куда-то в одному ему ведомое время и пространство. Один раз, глядя в окно, он с удивлением сказал «Ну и очередь, мама моя дорогая!» Он с хрустом распахнул рамы и весело крикнул «Эй, парни, даже не занимайте! Картошки все равно всем не хватит!» Галина Петровна отдернула тонкий сливочный тюль. Двор был совершенно пуст, только шоркал метлой немолодой дворник, дотекла да вдоль кустов длинная, пушистая, огненно-рыжая кошка. Это было похоже на медленное погружение. Линдбуту ходил в черную стоячую воду, неторопливо, шаг за шагом, теряя, то немногое человеческое, что в нем вообще было. И никто не останавливал его, не плакал, никто не умолял вернуться. Совсем никто. Поразительно, но он все еще невероятно много работал, ежедневно проводя за письменным столом не меньше четырех часов и иногда тихо, а иногда яростно разговаривая. Однажды, когда академик особенно бурно спорил с каким-то Сергеем Александровичем, понося его черной, совершенно лагерной бранью, Галина Петровна не выдержала и заглянула в кабинет. Линд разговаривала с часами. Всякий раз, передавая очередному аспиранту пачку листов, исписанных фирменными закорючками академика, которые теперь стали еще чудовищнее и крупнее, Галина Петровна ждала звонка с испуганными расспросами, откуда она взяла эту ахинею. И звонки, конечно, были. только совсем другие. Ах, «Ах, это просто гениально! Совершенно поразительные выкладки! Передайте Лазарю Иосифовичу, что из «Физикс оф Пласмос» прислали благодарственную телеграмму. Они просто в восторге от его последней статьи. И знаете, по секрету хочу вам сказать, уважаемая Галина Петровна, «Тело очень, может быть, пахнет Нобелевкой». Галина Петровна положила трубку на рычаг, и проводила глазами мелко семенящего по коридору будущего Нобелевского лауреата, сухого, крошечного, путающегося в засаленной, заляпанной до полной неузнаваемости халат. Прежде чем свернуть к своему кабинету, он подпрыгнул, хлопнул воображаемыми крыльями и заливисто кукарекнул. Телефон зазвонил снова. Галина Петровна взяла еще теплую трубку и устало сказала — «Пошел нахуй, идиот! И не звони сюда больше!» «Надоел!» Бурик вспыхнул, и как ошпаренный выскочил из телефонной будки. «Пойдем», — сказал он жене, покачивающей коляску, в которой спала, туго спеленутая и похожая на очень хорошенькую сардельку, новорожденная Лидочка. «Никого нет дома. Я потом позвоню. В другой раз». Но другого раза, разумеется, не случилось. Через несколько недель Лазарь Линд заболел неизвестно откуда приблудившимся тяжелейшим гриппом. Приехавшая на 40 температуру скорая предложила госпитализацию, но Галина Петровна отказалась. «Хорошо», — покладисто сказала шустрая вышкаленная докторица. «Учитывая положение пациента и его возраст, думаю, мы легко сможем организовать круглосуточный пост и на дому». Четвертое управление встало на уши в прямом смысле этого слова. И уже дней через десять линт пошел на поправку, точнее, неторопливо, словно паводок стал отступать к оставляя после себя какие-то черепки, обломки, раздувшиеся трупы домашних животных и жуткие запахи сырости, смерти и гнили. Ежедневно посещавший высокопоставленного пациента терапевт, высшей, разумеется, категории, Отвел Галину Петровну в сторону и деликатно спросил, не замечала ли она в поведении супруга каких-нибудь странностей. «Он же гений», — сказала Галина Петровна зло. «Всегда был с приветом. Что вы от меня-то хотите?» «В первую очередь, мужество», — сказал терапевт, и долю секунды полюбовался собой со стороны. «Должен сказать, что у Лазаря Иосифовича Линта, судя по всему, Болезнь Альцгеймера. Линд умер 25 декабря 1981 года, через два месяца после объявления приговора. И последние три недели провел в беспамятстве, полном никому неясного, невнятного бормотания. Он был еще жив, а в спеццехе центрального ритуала уже заканчивали делать для него огромные колючие венки, складировали в специальные холодильные камеры Тысячи нежных махровых гвоздик раскладывали, сбиваясь со счета бархатные подушки для орденов. И стоял в углу уже совершенно готовый гроб с бронзовыми ручками, светлый, лакированный, почти радостный и слишком большой для того, кому предназначался. В доме Линта было шумно, многолюдно, даже оживленно, как перед большим и долгожданным торжеством. Домработница сбивалась с ног, разнося канапе и бутерброды, а Галина Петровна, похудевшая и похорошевшая еще больше, с достоинством принимала одного визитера за другим. Директор Линдтова института деликатно и с тысячей извинений обсуждал с ней сценарий похорон, ведь государственного масштаба мероприятия Создана даже специальная правительственная комиссия, сами понимаете. Галина Петровна понимала и не возражала ни против прощания в Центральном доме Советской армии, ни против первого секретаря энского обкома КПСС в почетном карауле. Ей без конца целовали руки, выражали соболезнования, пятились задом, вытирая платочками глаза. Но Линд все не умирал. Лежал в позе эмбриона, бормоча свою тихую невнятицу, словно завис между двумя мирами на невидимых, но все еще прочных нитях. И это продолжалось так долго, так что все, наконец, устали ждать. Все, включая его самого. 25 декабря в 4 часа по полудни, Галина Петровна заглянула к Линту в кабинет, как заглядывала ежечасно. и кивком отпустила сиделку, деликатно грызущую в углу юбилейное печенье. — Идите, поешьте горячего, я посижу. Сиделка с благодарным воркованием исчезла, и Галина Петровна осталась в синей сумеречной комнате один на один со скукожившимся, почти исчезнувшим мужем. — а из Гевин, Амелех! — тихо и безостановочно бормотал он. — Термелех, кот, яхкат Амалке! Галина Петровна подошла к окну, чуть отдернула парчевую гордину. Шел крупный, бесшумный, торжественный снег, какой бывает только на Рождество. И весь двор, весь город, весь мир были полны этим снегом и светом, бледным, живым, настоящим, какой бывает тоже только один раз в год, на Рождество. Бормотание вдруг стихло, И Галина Петровна испуганно оглянулась. Было почти темно, затхло и тяжело пахло какими-то лекарствами, болью и стариковским измученным телом. Все предметы в кабинете словно зажмурились и вжались в углы. И только с постели глядел на нее прежний лазер-линд живыми, усталыми, совершенно человеческими глазами. «Фейгеле», — сказал он ласково, — «это ты». А мне все кажется мама поет и он негромко и очень точно напел на идише старинную старше его самого колыбельную люленки май фегели люленки майнкинт ту самую что повторял неверным коснеющим языком долгие три недели галина петровна и сама не поняла как оказалась рядом с диваном на коленях ты Пробормотала она потрясенно. «Ты? Разве ты?» «Голова болит», — пожаловался Линд и приложил горячую крупную руку жены к своему огромному лбу. «Я упал, что ли?» «Ничего не помню». Он обвел глазами кабинет, попытался приподняться, но не смог. Галина Петровна неожиданно для себя самой всхлипнула громко по-деревенски, и закусила запрыгавшую нижнюю губу. «Что со мной?» — спросил Линд настойчиво. И вдруг глаза его расширились и на мгновение застыли, словно увидели то, что не предназначалось ни ему, ни какому другому человеку. Он понял. «Вот значит что?» — сказал он хрипло, а я думал, упал. Он испуганно сжал пальцы Галины Петровны, словно маленький, словно она могла помочь, словно хоть что-то можно было поделать, но тотчас справился с собой и отпустил ее руку. — Ничего, — пробормотал он, — ничего, фейгели не бойся. Если вдуматься, это всего-навсего эксперимент и даже очень любопытный. Галина Петровна хотела ответить, хоть что-то сказать, Но все заготовленные слова вылетели из головы, а ведь она столько лет ждала, готовилась, тысячи раз представляла себе, как проклянет его перед смертью, как выскажет все, что гнусным комком стояло в горле долгих двадцать три года ее кошмарного замужества. Она уткнулась лбом в край дивана и мучительно, будто ее рвало, зарыдала. Линд с трудом поднял руку, погладил жену по теплым живым волосам не плачь фейгели попросил он тихо ни на что не надеясь как просил у нее всю жизнь хлеба взгляда любви сострадания. я тебе так за всё благодарен он помолчал собираясь лучше тебя ничего не было за целую жизнь Галина Петровна подняла мокрое лицо с пламенеющим на лбу диванным отпечатком, и Линд улыбнулся ей благодарно, нежно, изо всех сил. «Мне бы вернуться родная», — попросил он, и Галина Петровна вскочила, суетясь, неловкими руками принялась укладывать мужа поудобнее. кабинет уже спешила насытившаяся сиделка. «Ой, да что ж вы, да не надо, Галина Петровна, да я сама!» Обе женщины, толкая друг друга боками, повернули иссохшее до темноты тело академика. Галина Петровна подхватила его соскользнувшую, изможденную пергаментную руку и на секунду все приобрело библейскую силу и простоту. Она уложила на подушку Седую огромную голову мужа заглянула ему в глаза и отшатнулась. Лазаря Иосифовича Линта больше не было.